Комугайское – небранное слово, а отсылка к названию Комугайского леса, занимающего обширное пространство между морским побережьем и горами Энбахо на самой окраине Соединенного Королевства на границе с Лохри. В данном контексте означает что-то вроде бесконечно далекое и никому не нужное. «Ты кого сюда притащил? Я же просил!» Потом он пригляделся и понял, что проказница судьба прислала ему ни одного –